ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОБЕГ На следующий день утром меня разбудил металлический скрежет. Спал я плохо, температурил, пробивал озноб. Чинга меня не будил, отстаивал на черпаке две смены. Ночью смену отсчитывали по количеству подъемов ведра. — Вставай, Смит! Вставай! — ослышался рядом беспокойный шепот. Затрясли за плечо. Я разлепил веки и не сразу сориентировался, где нахожусь. Голова трещала, слабость давила к полу. Стоило сделать глоток, как тут же горло полоснули лезвие «Живи, живи!» — Чинга взял меня за руку и помог встать. Я трудно промаргивался, подталкиваемый в спину, робко выходил в круг света. Нигде не видел аборигенов. Повертел головой, заметил их в воде возле кучи отфильтрата. Они жались к стене и затравленно таращились на люк. Слышался воздушный хлопок, за ним второй, третий. Ощутил укол в живот справа от пупка. Сильные руки потянули меня назад. Я не устоял, повалился на чинга. Сознание быстро улетучивалось. Уже в затухании слышал громкий, умноженный эхом голос. «Цеплайте же!» Возле самого уха раздался резкий шепот. «Шуга! Черт бы тебя потрал! Быстро сюда!» «Че такие? Сейчас газ пыщу!» Неслось грозное сверху. Сквозь быстро наваливающийся сон почувствовал, как меня схватили за запястье колкие ветки и потащили вниз. Затем небрежно отпустили, я ударился головой о металл, мой затылок оказался в прохладной воде. Это было последнее, что помнил о тех событиях. Время от времени муть откатывалась, словно схлынувшая волна, чтобы захлестнуть снова. Я слышал натужное шумное дыхание сзади, сразу за спиной. Слышал чавкающие шаги, плеск При этом мои ноги безвольно болтались. С трудом приоткрывал веки и не был уверен, вижу наяву, проплывающие мимо гнилушки, или они мне снятся. То ли лианы, то ли веревки, перетягивали грудь, довели в подмышечных впадинах и мешали дышать. При глотании горло вспыхивало болью. Я морщился и старался этого не делать, но, как назло, только этим и занимался. Не знаю, сколько времени тонул и всплывал... В конце концов, яд, отравляющий мозг, выветрился. Я огляделся, увидел, да и почувствовал, что одет. Мутный круг солнца, загрязный наволочкой облаков, висел в зените. Кругом были болота и гнилой лес. Единственное, чего я не видел, так это кто меня тащит. Выворачивал голову, скашивал глаза, но мне доставались только плечи и капюшон. Догадывался, что с большой долей вероятности это Чинга, но сомнения требовали немедленного разрешения. Я робко спросил. «Чинга, это ты?» Из-за спины прозвучало задыхающимся сипом. «Ну, а кто же еще?» «А эти где?» Ответа не последовало. Я понял, что сталкеру приходится тяжело и больше не докучал. «Ты идти можешь?» услышал через некоторое время. Я пошевелил ногами. «Вроде могу». Опустил меня Чинга не сразу, а когда достиг островка. Ноги его подломились, и мы повалились в асоку. Некоторое время лежали на боку. Сталкер отдувался, затем долго развязывал узлы и разматывал веревку. Я как мог ему помогал. Ченга передал мне шмотник. Пристально посмотрел на мою бледную физиономию. При том, как я себя чувствовал, другой она быть не могла. После чего калаш остался у него на плече парой к винтовке. По карте пиявочников мы еще час бродили по болоту, пока, наконец, не увидели гирлянду, на которой могли оказаться и наши головы. Я уже и думать забыл о блестящих каплях в траве, а когда такую заметил, подбирать не стал. Остановились мы на заброшенной пилораме, на той самой, где в одном из вариантов я дожидался Чинга с похода к схрону. Вождь топал бы и дальше, он опасался преследования сектантов, Но мое состояние заставило сделать привал, который в дальнейшем перешел в ночевку. Чинган опичкал меня таблетками и уложил в прелые опилки. есть я не хотел, а и хворый сразу уснул. Меня лихорадило всю ночь, а наутро почувствовал облегчение. Появился аппетит. Завтрак закусил горстью таблеток, о назначении которых не догадывался и не спрашивал у вождя. После того, как он меня спас в очередной раз, я доверял ему безоговорочно. Съел бы и мухомор, скажи он, что тот безвреден. Мы сидели в глубине пильного цеха напротив пролома в шиферной стене и обозревали пляшевые поле и далекий гнилой лес. Я спросил у Чинга, что случилось, пока я выполнял свою часть плана, валялся в отрубе голенький и беззащитный в окружении психов-черпальщиков. Прежде взглянув на часы и что-то там себе подумав, Он поведал хронику побега. После того, как пиявочник поднял Чинга вместо меня из цистерны и бесчувственного вытащил через люк, вождь вдруг ожил и вогнал ему в глаз дротик по самые оперения. На описании болотного жителя Чинга остановился подробно. Его поразило отсутствие у того губ и щек. Вот почему охранник говорил, пропуская некоторые звуки, отчего рот казался неимоверно большим, а лицо чрезвычайно мерзким. Края ткани были обтрепаны и в некрозах, десны синюшного цвета, в язвах. Многих зубов не недоставало, а в тех, что остались, виднелся, трудно что-то скрыть во рту без щек, большой комок чего-то зеленого. Этим зеленым оказались жеванные листья. чинга не уверен, что это именно те, о которых он слышал, но последствия от употребления сявки были идентичны. Болотное растение обладало наркотическими свойствами наподобие коки, только убойнее в несколько раз. За удовольствие Торчок расплачивался поражением токсинами, слизистой, мышечных тканей и потерей зубов. Говорили, что зрение тоже садится, и с мочевыводящей системой швах, и печень. Все зависело от стажа и дозировки. Тот, кто рассказывал, упоминал о листике, а этот целый комок жамкал. Обдолбанный пиявочник, понятно, почему попал в меня лишь с третьего раза, намеревался иметь дело с бесчувственным мясом, А тут такое приплыло. Вождь рассказывал, тот даже не сопротивлялся, таращил глаза и рот открыл. Пневматическое ружье оказалось разряженным. В обойме умещалось три дротика. Как перезаряжать его, чинга не знал и не стал заморачиваться. Нож на поясе мертвеца вполне сгодился. В метрах в десяти от цистерны находилась платформа, собранная из металлоконструкции и устроенная среди болот на винтовых сваях. Скорее всего, раньше это была лаборатория или исследовательский центр. С цистерной платформы соединялась узким железным мостом с поручнями. чинга раздел пиявочника облачился в его одежду. По мосту прошел в главное помещение. Пол оказался с резиновым покрытием. Беззвучно сталкер обошел комнату за комнатой. В одной размещалось медицинское оборудование, операционный стол, стоматологическое кресло с неаккуратно прикрученными ремнями на подлокотниках. Рядом столик из нержавейки со шприцами и перетягивающим жгутом. В комнате с проржавевшим текущим потолком, с плесенью, мхом на стенах стояло ржавое высокотехнологичное оборудование, различные стенды, приборы, установки. Большие, от пола до потолка хромированные колбы оплетал Виун. Все надписи были выполнены на английском языке. Второго пиявочника Чинга прирезал в столовом помещении. Кубрике третьему и четвертому продлил сон до бесконечности. Больше на базе никого не оказалось, но пустующие и явно используемые койки еще на семь человек заставляли торопиться. Одна из комнат служила кладовкой, хранила много сталкерского барахла и оружия, естественно, бывшего в употреблении. Чинга легко нашел наши вещмешки и оружие. Как последние трофеи, они лежали сверху. После чего поспешил к цистерне. Вытащил сначала меня, затем Шугу и последним Тарзана, которого пришлось поуговаривать покинуть привычную и безопасную норку. Обросшие заморыши на отрез отказались идти с нами. Шуга был уверен, а Тарзан разучился думать вовсе и полагался на товарища, что за верность пиявочники примут их в свои ряды, позволят жить наверху и, наконец-то, дадут столько сявки, сколько влезет, а не жалкий листочек на день пияпуплы. Пока Чинга облачался и готовился в дорогу, Эти двое носились по базе как сумасшедшие. В общем-то, они и были таковыми. Только вихры до да бороды развивались, не замечая мертвецов, поскальзываясь в крови, искали дуры Среди прочего, вождь нашел для нас подходящие вещички. Сверху натянул забродный полукомбинезон, привязал меня, бесчувственного к себе, веревками. Шмотники повесил на грудь, оружие на плечо и с трофейной картой двинул в обратный путь. Чинга опасался, как бы в служебном рвении двое бородачей не пальнули нам в спину и для верности усыпил их дротиками, дожидаться единоверцев. Потом он тащил меня на хребтине, пока я не очухался. Благо, карта оказалась точной, и топи прошли стороной. Понятное дело, что ни до какого схрона мы не добрались, и, наверное, придется Чинга о нем позабыть вовсе.